Отказ императора был категоричен, однако Миш-Миш поразил все августейшее семейство своей решимостью, когда вдруг наплевал на авторитет главы фамилии, уехал со своей возлюбленной графиней в Англию, да и вступил с Софи в марганатический брак, который был счастливым и долгим. Супруги прожили вместе до конца дней своих. Однако повеса Миш-Миш — это одно а Ники — совсем другое. Миш-Миш всего-навсего великий князь, которому никогда, ни при каких обстоятельствах, не стать императором. Ники же — наследник престола. В данном случае уместно перефразировать известное изречение, сказав, что дозволено быку, то не дозволено Юпитеру. Николай прекрасно понимал, что отец никогда, ни при каких обстоятельствах, не позволит ему жениться на Матильде, тем паче, что переговоры с Гессенским домом шли полным ходом. Отвертеться от женитьбы на долговязой Алисе, при одной только мысли о том, что невеста выше его ростом, Ники ощущал комплекс неполноценности, не удастся. К тому же он очень хорошо помнил, Чем окончилось его прошлое увлечение? Ники совсем не хотел, чтобы Матильду и всех прочих кшесинских в 24 минуты вымели из Петербурга, и решил, если уж он не может обладать ею как женой, то будет обладать как любовницей. Он купил особняк на английской набережной. Между прочим, там прежде жил великий князь Константин Николаевич с балериной Кузнецовой поселил в доме Матильду, для приличия вместе с одной из ее сестер Юлией, за которой ухаживал барон Зедделлер, и подарил на новоселье восемь золотых чарок для водки, украшенных драгоценными камнями. Теперь ничто не мешало им встречаться и проводить вместе ночи. Однако, если Ники рассчитывал, что его обожаемая нимфа будет охотно коротать с ним вечера за чаем тета тет кто ошибался. Матильда привыкла к шумному обществу, желала его и дома. Честно говоря, Ники и сам хотел, чтобы его любовницу видели другие мужчины. Видели и любовались ею, и завидовали ему, обладателю сей красоты. Он познакомил Матильду с сыновьями великого князя Михаила Николаевича, великими князьями Георгием, Александром и Сергеем. Они были двоюродными дядями Ники, но при этом практически его ровесниками. Конечно, у них давно горели глаза на Матильду, и если бы Ники оказался более проницательным, то заметил бы, что и она как-то особенно поглядывает на Сергея Михалыча. Тем временем настал 1893 год. По настоянию отца, Николай должен был поддерживать переписку с Алисой. В письмах Хочешь, не хочешь приходилось говорить о чувствах. И Ники вдруг заметил, что они постепенно перестали быть выдуманными. Матильда все прекрасно понимала. Женой Цесаревича ей не быть никогда, какие бы пылкие клятвы ни расточал он ей. Польки ничуть не менее практичны, чем француженки, и Матильда не собиралась осложнять свою будущую жизнь, требуя от любовника исполнения неисполнимых обещаний. Зачем делать своими врагами всю императорскую семью? Конечно, она страдала, она любила Ники, она ревновала. Жизнь без него казалась ей невыносимой, но вполне возможной. И вот 7 апреля 1894 года была объявлена помолвка наследника русского престола Николая Александровича с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. Что же теперь? Ники был человеком порядочным. Вступив с Алисой в официальные отношения, он запретил себе встречаться с Матильдой. Мария Федоровна, которая в глубине души побаивалась, что устроенный ею альянс слишком уж затянулся, вздохнула с облегчением. Она знала своего сына. Изменять жене он не будет. Ники и не собирался. Он искренне старался забыть Матильду и сам себя уверял, что ему ничуть не больно, когда дядюшка Сергей Михайлович бывший, между прочим, младше своего племянника Ники, вовсю начал афишировать свою связь с балериной Кшесинской. Конечно, на самом-то деле больно было. Утешение Ники находил в насмешке. Теперь Матильда, видимо, будет специализироваться исключительно на великих князьях. Никто званием ниже ей уже не нужен. Она станет штатной любовницей императорского дома. Интересно, кто придет на смену Сергею? Отчего-то Нике очень хотелось, чтобы кто-нибудь пришел. Подобно тому, как раньше он уверял себя, что Матильда является воплощением истинной верности, так теперь настойчиво твердил себе, что она — символ сущего распутства. Конечно, Сергей щедро содержит ее, не менее щедро, чем делал это он, Ники. Сергей Михайлович купил Матильде великолепную дачу, причем при даче была собственная электростанция. Это было такое новшество цивилизации, какого не было даже во дворце. Затем у нее появилась баснословной цены мебель, автомобили и экипажи, целый скотный двор. Иногда Матильда любила изобразить этакую пейзанку. Винный погреб, сделавший бы честь Дворцовому. И все-таки Ники оказался прав. У Сергея Михайловича очень скоро появился заместитель. То есть Матильду развлекало множество мужчин. Князь Никита Трубецкой, князь Джамба Куриани Орбелиани, офицер лейб-гвардии конного полка Борис Гартман гусар Николай Скалон, дипломат Поклевский и многие другие. И все дарили ей чудные подарки. Часы с бриллиантами, механическое пианино, чучело медведя. Кто-то сам падал к ее крошечным соблазнительным ножкам. Кого-то Матильда порабощала расчетливо и сознательно, просто чтобы испортить настроение какой-нибудь даме, отбив у нее поклонника. Однако это все была мелочевка, мелкие пташки. Истинным заместителем Сергея Михайловича явился его дядя, брат императора, великий князь Владимир Александрович. Знакомство произошло на Пасху, когда великий князь Владимир Мужчина в годах, хотя и по-прежнему красавец, явился к Матильде с огромным яйцом, сплетенным из ландышей. А к нему присовокуплено было драгоценное яйцо от Фаберже. Балерина мигом поняла скрытый в этих двух яйцах эротический намек и в ту же ночь стала любовницей Владимира Александровича. Ники, вернее, Николай II. Самодержец всероссийский, император Александр умер в 1894 году за три недели до свадьбы сына, был отлично осведомлен обо всех аморных делах бывшей любовницы. С каждым днем они волновали его все меньше, потому что брак его с Алисой, перекрещенный в Александру Федоровну, начинался очень удачно. Теперь Николай относился к Матильде как к чудесному эпизоду своей жизни. Но пусть их связывали только воспоминания. Император старался помнить лишь самое чудесное, что у них было. И ему даже приятно было постоянно оказывать ей свое покровительство. Причем все прекрасно знали, что случись неприятность, Кшесинская всегда может обратиться за помощью к государю. От того завистницы предпочитали поступаться гордыней. Дирекция императорских театров не смела чинить никаких притеснений и не скупилась на жалование, а слава к Шисинской лилейлась куда заботливее славы прочих балерин. Впрочем, она была вполне достойна этой славы. Она продолжала танцевать и превосходно танцевала. Первый освоила фуэте Посрамила заезжие гастролеж так, что на их выступления и ходить никто не хотел. Она подняла престиж русского балета очень высоко. Именно после Кшесинской его стали всерьез воспринимать в мире. Конечно, ею продолжали восхищаться мужчины, продолжали домогаться ее. И вот на некий праздник, который Матильда отмечала у себя в доме, Пригласив на него только великих князей, ее любовник, уже к тому времени полуотставной, Владимир Александрович явился с сыном Андреем. Разумеется, Андрей влюбился в Матильду. Что за новость? В нее все влюблялись. Куда удивительнее, что и она влюбилась в него. — Ну и с каких это пор ты начала приударять за мальчиками? С откровенной издевкой спросила Матильду ее лучшая подруга, Мария Потоцкая. Такие милые вопросы, как известно, считают себя вправе задавать только лучшие подружки. Великий князь Андрей Владимирович и в самом деле был младше Матильды на шесть лет. Однако это ни ее, ни его ничуть не останавливало. То, что всеми воспринималось как легкий флирт, Потом, как необременительный роман, обреченный на скорое забвение, было на самом деле большой страстью. В конце концов, любовникам надоело выслушивать шутки со всех сторон, и они уехали вместе в Европу. У Матильды было гастрольное турне, князь Андрей ее сопровождал и так старательно доказывал, что он не мальчик, но муж что 18 июня 1902 года Матильда родила ему сына, которого назвали Владимиром. Между прочим, она первый раз решилась родить, хотя бывала беременной и прежде от других своих любовников. Но после того, как в ее жизни появился Андрей, ей уже не хотелось ни на кого его менять. Роды проходили трудно. Врачи опасались, что мать и ребенок не выживут. Но все обошлось. Теперь встал вопрос, возвращаться ли на сцену. Больше танцевать в императорском Мариинском театре Матильда не хотела. Во время поездки по Европе она оценила вкус свободы, возможность всегда быть рядом с Андреем, вдали от слухов и сплетен. Конечно, она ожидала, что возлюбленный сделает ей предложение, однако он почему-то медлил. Возможно, считал, что в любовнице она годится, а в законные супруги – нет. А между тем, и великий князь Сергей Михайлович, и Владимир Александрович готовы были вступить с ней в марганатический брак. Но она хотела только Андрея. Только из его рук мечтала получить титул светлейшей княгини. Однако Андрей так и не делал предложения – и Кшесинская пока что оставалась звездой русского балета, которая покоряла Европу своими выступлениями. Отныне жизнь проходила в непрерывных гастролях. Великий князь Андрей сопровождал ее и появился в качестве официального спутника, когда 13 февраля 1911 года отмечался 20-летний сценический юбилей Матильды Феликсовны. К Кшесинскую величали российского балета первой балериной и даже генералиссимусом русского балета. Она выступила со своим знаменитым русским танцем, и императорское семейство восторженно рукоплескало ей. Весной 1906 года, вернувшись из очередного турне, Матильда решила построить в Петербурге новый дом. «Нет!» Дворец. Она приобрела участок земли на углу Кронверкского проспекта и Большой дворянской улицы и заказала проект архитектору Александру фон Гогину. Мебель по собственному проекту Матильды была изготовлена на предприятиях известного фабриканта Мальцера. Всякие прочие мелочи были выписаны из Парижа. Жизнь продолжалась и даже стало казаться Матильде довольно унылой и однообразной. Все-таки ей было уже сорок. Она оставалась по-прежнему блистательной, полувоздушной, однако... Но и князь Андрей по-прежнему медлил с предложением руки и сердца. Кажущееся однообразие ее жизни было в одночасье нарушено и как нарушена Первой мировой войной. Матильда и не подозревала, что еще будет горько жалеть об этом унылом однообразии, ибо теперь жизнь будет гораздо на сюрпризы только неприятные, страшные, губительные. Она с увлечением занималась обустройством лазарета на тридцать коек для наших раненых солдатиков, но, увы война кончилась не миром, а революцией. Дворец Матильды Кшесинской был разграблен немедленно после февральского переворота. Монархия свергнута, значит, следовало свергнуть все, что напоминало о ней, в том числе бывшую любовницу императора. Ленин обращался к народу с балкона особняка Кшесинской. В восторженной толпе можно было видеть бывших служанок-балерины, напяливших вещички своей свергнутой госпожи. В карманах солдат, радостно приветствовавших экспроприацию экспроприаторов, что по-русски значило «грабь награбленная», осела золотишко и бриллианты, которые некогда носила Матильда. Она почти ничего не успела сохранить. И по Петербургу ходили слухи, что какая-то большевичка Александра Калантай носит горностаевая монток Шесинской. «Очень может быть!» Теперь уже никто ничему не удивлялся. Если и ждали перемен, то лишь к худшему. Самые дурные предчувствия не замедлили сбыться, воплотившись в Октябрьский переворот. Правда, Матильда Кшесинская встретила его на Северном Кавказе. Еще в июле 1917 года она вместе с сыном Володей, преданной горничной Людмилой Румянцевой, и старым слугой Иваном Курносовым покинула Петербург. На юге к ней присоединился князь Андрей Владимирович. И правильно сделал. Это спасло ему жизнь. Здесь на Северном Кавказе, Матильда узнала, что два человека, с которыми некогда была связана ее судьба, ее любовь, убиты большевиками, и Николай II, и великий князь Сергей Михайлович. А сколько других ее бывших поклонников легло в сырую землю? Прошло уже почти три года изгнания, а красные кровавые тучи над Россией не рассеивались. И Матильда с Андреем поняли, что ждать здесь больше нечего. Надо уезжать за границу. В конце февраля 1920 года на итальянском пароходе Семирамида по протекции начальник английской военной базы Андрей Владимирович и Матильда Кшесинская покинули русскую землю навсегда. Семирамида держала курс на Венецию и прибыла туда 23 марта. Так началась другая жизнь — в эмиграции. Всех денег, что были у беглецов, едва хватило, чтобы добраться до Франции, до городка Капт-Ай, где находилась вилла Алам, купленная еще в те фантастические годы когда сумма в сто восемьдесят тысяч франков истраченная на подарок любимой женщине была для князя Андрея сущей безделицей. Теперь виллу немедленно заложили, ведь жить было решительно не на что. Матильда приехала во Францию с одним платьем в саквояже, а у князя Андрея из всего былого добра остались лишь золотой портсигар да пара золотых запонок. Когда появились деньги, стало легче жить. Можно было подумать и о будущем. Андрей и Матильда пережили вместе так много, что даже помыслить не могли о расставании. Старший брат Андрея, великий князь Кирилл Владимирович, тоже спасшийся от большевиков во Франции, дал согласие на их брак. И 30 января 1921 года в Русской церкви в Каннах состоялось венчание. В этот день князь Андрей записал в своем дневнике «Наконец сбылась моя мечта. Я очень счастлив». Матильда Кшисинская стала княгиней Красинской. Ее мечта тоже сбылась. Конечно, даже сделавшись княгиней, она не перестала быть балериной. Танцевать уже не могла, зато могла учить всему тому, что сделало ее звездой русского балета. Она открыла студию, и это стало средством очень неплохого существования семьи. Во Франции Кшесинская пережила войну. Здесь, на юге, была более свободная жизнь. Здесь не знали ужасов оккупации, а страдания по России запечатлены были только в сердце и на страницах дневника. Но это была уже чужая для нее страна. В доме Кшесинской бывали русские артисты. Сергей Дягилев, Тамара Корсавина, да и многие другие эмигранты-соотечественники – Однако с каждым годом гостей становилось все меньше. Они уходили в дали невозвратные. Они умирали, окончательно простившись с мечтой о возвращении на родину. 30 октября 1956 года Матильду поразил страшный удар. Умер великий князь Андрей, муж и отец ее сына. Что и говорить, он прожил долгую жизнь 78 лет. Матильда пережила его на 15 лет. Кшисинской было 99, когда она в декабре 1971 года покинула этот мир, оставив книгу воспоминаний. Ее похоронили на парижском кладбище. Сен-Женевьев-де-Буа, где нашли последний приют многие русские. Среди них были и друзья ее, и поклонники, знавшие Матильду Кшесинскую в былую пору, блистательной, полувоздушной. Конец книги. Сентябрь 2005 года звукорежиссер Елена Ситникова Читала Татьяна Терегина